Глава седьмая Так случилось, что Колька Полушкин ни разу в жизни ни с кем всерьез не ссорился. Ни поводов не встречалось, ни дрочливых приятелей, и хоть боли самый разнообразный натерпелся предостаточно, боль-то только тело задевала. А вот душу никто еще до не трогал, никто не задевал, и потому к обидам она была непривычна. нетренированная душа у парня была. Большой, конечно, недостаток для жизни, если жизнь эту мерками дяденьки его отмерять, Федора Ипатовича Бурьянова. Но Колька своими мерами руководствовался, и поэтому отцовская плеуха угольком горела в нем. Горела и жгла, не затухая. Пустяк, казалось бы, чепуховина, родная ведь рука по загривку прошлась, не соседская. Станешь объяснять, кому засмеют. «Не блажи, малец! На отца ведь кровного губы-то дуешь, сообрази!» Но одного соображения тут, видно, было недостаточно, как Колька не соображал. Чего-то еще требовалось, и потому он, от слез ослепнув, пошел туда, где верил он, и без соображений все поймут, разберутся и помогут. А они говорят... «Дай ты ему леща!» А он и ударил. «А ты добрый будь и будь сильный!» Нонна Юрьевна хорошо умела слушать. Глядела, как на взрослого, всерьез глядела. И именно от этого взгляда Колька оковы вдруг все растерял и заплакал на навзрыд. Заплакал, уткнулся Нонне Юрьевне в коленке лбом, и она утешать его не стала. Не утешать, не уговаривать, что, мол, пустяки это все забудется. Отец же приложил не кто-нибудь. Очень Колька разговоров сейчас боялся, но вместо разговоров Нонна Юрьевна сладким чаем его напоила, лекарство дала и спать уложила. Завтра, Коля, разговаривать будем. Наутро Колька немного успокоился, но обида не прошла. Она, обида-то эта, словно внутрь него залезла, так залезла, что он мог теперь на обиду эту как бы со стороны глядеть, будто в клетке она сидела, как зверек какой. И Колька все время зверька этого неуживчивого в себе чувствовал, изучал и не улыбался. Дело было серьезным. Если бы он сам собой меня ударил, Ну, сам собой, Нонна Юрьевна, от досады. А то ведь подучили. Зачем же он до этого себя допускает? Зачем же? Но ведь добрый же он, отец-то твой, Коля. Очень добрый человек. Ты согласен? Ну, так и что, что добрый? Нонна Юрьевна не спорила. Спорить тут было трудно, так как этот-то предмет Колька знал куда лучше. Намекнула осторожно, может, с отцом переговорить. Но Колька намек этот встретил воинственно. А кто виноват, тот пусть первым и приходит. Можно разве от старших такое требовать? А раз старший, так пример показывай. Так ведь вы учили. А он какой пример показывает? Будто он крепостной, да. Ну, а я крепостным ни за что не буду, ни за что. Вздыхала Нонна Юрьевна. Где-то там, в недосягаемом, почти сказочном Ленинграде, осталась одинокая мать-учительница, единственная из большой шумной семьи, пережившая блокаду и в мирные дни потерявшая мужа. Такая же тихая, старательная и исполнительная, как и Нонна Юрьевна. Велено было дочери после учебы ехать сюда, в глухомань, на работу. Только поплакала. Береги себя, доченька. Береги себя, мамочка. Нонна Юрьевна в поселке мышонком жила. Из дому в школу, из школы домой. Ни на танцы, ни на гулянье. Будто не двадцать три ей, а всех шестьдесят восемь. Хочешь песню про Стеньку Разина послушать? Пластинок у Нонны Юрьевны целых два ящика. А книг еще больше. Хозяйка даже опасалась. Сроду вы, Нонна Юрьевна, замуж не выйдете. Почему вы так решили? А на книжки больно тратитесь, себя бы хоть пожалели. Мужики книжных не любят. Мужики, может, и не любили, а вот Колька очень любил. И целый тот день они пластинки слушали, стихи читали, про зверей разговаривали и снова пластинки слушали. — Ну, голосище, да, Нонна Юрьевна? Аж лампочка вздрагивает. Это Шаляпин, Коля. Федор Иванович Шаляпин. Запомни, пожалуйста. Обязательно даже запомню. Вот уж, наверное, силен был, да? Трудно сказать, Коля. Родину оставить и умереть в чужой стране — это как? Сила или слабость? Мне думается, что слабость. А может, он от обиды? А разве на родину можно обижаться? Родина всегда права, Коля. Люди могут ошибаться, могут быть неправыми, даже злыми. Но Родина злой быть не может, ведь правда, и обижаться на нее неразумно. А тядька говорит, что у нас страна самая замечательная, ну прямо самая-самая. Самая-самая, Коля. Грустно улыбалась Нонна Юрьевна, но Кольке не понять было, почему она так грустно улыбается. Он не знал еще ни что такое одиночество, ни что такое тоска. И даже первая его встреча с обычной человеческой несправедливостью, первая его настоящая обида была все-таки ясна и понятна. А грусть Нонны Юрьевны была подчас непонятна и ей самой. На второй день Колька не выдержал добровольного затворничества и сбежал. Пока его тядька бесчетные разы нырял за мотором, Колька за дами, чтоб на мать не наткнуться, выбрался из поселка. Тут перед ним три дороги открывались, как в сказке. На речку, где ребятня поселковая купалась, в лес через плотину и на лодочную станцию, куда он совсем еще недавно бегал с особым удовольствием. И, как Витязь в сказке, Колька тоже потоптался, тоже поразмыслил, тоже повздыхал и свернул налево, в хозяйство Якова Прокопыча. — Ну, что скажешь? — спросил Яков Прокопыч в ответ на Колькина «Здравствуйте». — Какие еще огорчения сообщишь? Очень волнуясь и даже малость заикаясь от этого волнения, Колька торопливо Взахлеб рассказал заведующему про весь позавчерашний день, про то, как ладно бежала лодка и как разворачивались дальние берега, про то, как старательно помогал Егор туристам, про матрасы и костер, про муравиный пожар и желтую палатку. Про колбасу с булкой и две эмалированные кружки, которые опрокинул тядька с устатку под настойчивые просьбы приехавших. И еще как плясал он потом, как падал. Яков Прокопыч слушал внимательно, не перебивая, только моргал сердито. В конце уточнил. «И ты, значит, ушел?» «Ушел». вздохнул Колька, так и не решившись поведать о пощечине. «Я ушел, а он остался. С мотором еще». «Значит, ты не виновен», — сказал, помолчав заведующий. «А я тебя и не привлекаю. Не ты у меня работаешь». «Я ж не для того», — вздохнул Колька. «Я же все, как было, рассказал. Он же переживает, дяденька Яков Прокопыч». Он бесплатно переживает, а я за деньги. Ладно, все ясно. Мал еще учить, мал. Ступай отсюда. Ступай и не появляйся. Запрещаю. Ушел Колька. Без особых, правда, огорчений ушел, потому что ни на что не рассчитывал. Разговор этот затевая, просто не мог он не поговорить с Яковым Прокопычем, не мог не рассказать ему, как все было. зная, что тядька про то никогда и никому не расскажет. А то, что Яков Прокопыч, про все узнав, просто-напросто прогонит его, Колька предчувствовал и поэтому не удивился и не расстроился. Задумался только и опять пошел к учительнице. — Почему это люди такие злые, Нонна Юрьевна? — Неправда, Коля, люди добрые, очень добрые. А почему же тогда обижают? «Почему?» — вздохнула Нонна Юрьевна. «Легко вам вопросы задавать. Можно было не ответить, конечно. Можно было и отделаться, мол, вырастешь, узнаешь, мало еще. Можно было и на другой разговор этот перевести. Но Нонна Юрьевна в глаза кольки заглянула и лукавить уже не могла. Чистыми глаза были и чистоты требовали». О том, что такое зло, Коля, и почему совершается оно, люди давно думают. Сколько существует на свете, столько над этим и бьются. И однажды, чтобы объяснить все разом, дьявола выдумали с хвостом, с рогами. Выдумали дьявола и свалили на него всю ответственность за зло, которое в мире творится. Мол, не люди уже возле виноваты, а дьявол. Дьявол их попутал. «Да не помог людям дьявол, Коля, и причин не объяснил, и от зла не уберег, и не избавил. А почему, как по-твоему?» «Да потому, что снаружи все искали, а зло, оно в человеке, внутри сидит». «А еще что в человеке сидит?» «Живот. Из-за живота-то и зло. Всяк за живот свой опасается и всех кругом обижает». Кроме живота есть еще и совесть, Коля. А это такое чувство, которое созреть должно. Созреть и окрепнуть. И вот иногда случается, что не вызревает в человеке совесть. Крохотный остается, зеленый, несъедобный. И тогда человек этот оказывается словно бы без советчика, без контролера в себе самом. И уже не замечает, где зло, а где добро. Все у него смещается, все перепутывается. И тогда, чтобы рамки себе определить, чтобы преступлений не наделать с глухой-то своей совестью, такие люди правила себе выдумывают. Какие правила? Правила поведения, что следует делать, а что не следует, выносят, так сказать, свою собственную малюсенькую совесть за скобки и делают ее несгибаемым правилом для всех. Ну, они, например, считают, что нельзя девушке жить одной. А если она все-таки живет одна, значит, что-то тут неладно. Значит, за ней надо особо следить, значит, подозревать ее надо, значит, слухи о ней, можно, самые нелепые». Остановилась Нонна Юрьевна. Опомнилась, что свое понесла, что из общего и целого вывод сделала частный и личный. И даже испугалась. «Господи, у меня же плитка на кухне не выключена!» Выбежала. А Колька этого и не заметил. Сидел, брови насупив, думал, прикидывал. Слова Нонны Юрьевны к своему житью бытью примерял. Насчет правил точно все сходилось. Видал, Колька таких, что жили по своим правилам, а тех, кто этих правил не придерживался, считали либо дураками, либо хитрюгами. И если правила, по которым жил Яков Прокопыч, были простыми и неизменными, то правила родного дядюшки Федора Ипатовича решительно расходились с ними. Они были куда изощреннее и куда гибче прямолинейных пунктиков контуженного сосной Якова Прокопыча Сазанова. Они все могли оправдать и все допустить. Все, что только нужно было в данный момент самому Федору Ипатовичу. И еще были тядькины правила, простые, никому и никогда никаких правил не навязывать. И он не навязывал, он всегда жил тихо и застенчиво, все озирался, не мешает ли кому, не застит ли солнышко, не путается ли в ногах. За это бы от всей души спасибо ему сказать, но спасибо никто ему не говорил. Никто. Хмурил Колька брови, размышлял, по каким правилам ему жить и как бы сделать так, чтобы никаких правил вообще больше бы не было, а чтобы все люди вокруг поступали бы только по совести, так как тядька его поступал. А пока Колька ломал голову над проблемами добра и зла, Учительница Нонна Юрьевна тихонечко плакала на кухне. Хозяйка ушла, и можно было, не таясь и не прилаживая дежурных улыбок, вдоволь посокрушаться и над своей незадачливой судьбой, и над своими очками, и над ученой угловатостью, и над затянувшимся одиночеством. А может и правда, что мужчины книжных девушек не любят?